Отец Дмитрий Дудко. Мертвые являются в современной Москве. Многие теперь говорят, жалуются, особенно женщины. Приходят по ночам умершие. Вот жена похоронила своего мужа. Да, она очень переживала, плакала, не спалось ей. И вот наступает 12 часов ночи, слышат, кто-то вставляет в дверь ключ. Слышится шарканье ног, кто-то подходит к постели. «Валя, это я». Она в страхе вскакивает. «Да, перед ней умерший муж». Начинается разговор. В следующей ночи она ждет в большом страхе. Приходит и в следующую ночь. Ей говорят, это тебе померещилось. Образованные люди говорят, у тебя от переживаний галлюцинации. Психиатры берут на учет. «Ну а дальше, что же это такое?» человек В основном нормален, а здесь что-то ненормальное. Галлюцинация. Но что такое галлюцинация? Или это просто какое-то явление? Другой случай. Девушка, мать которой давно умерла, даже не думала об умершей, как вдруг та приходит к ней сначала одна, потом с какими-то детьми. Ранее веселая дочь теперь омрачается. Дочь берут в больницу, лечат. Но что лечить? Понимаем ли мы, что это такое? Еще пример. Одна женщина была очень расстроена, собиралась покончить с собой, ходила мрачной. Однажды ночью она почувствовала, как кто-то вошел к ней. Вера, ты что задумала? И начался задушевный хороший разговор. Женщина успокоилась. Та, что приходила, ушла. После ухода той женщины опомнилась, подумала, как же она пришла, сейчас ведь поздно. Посмотрела на часы, два часа ночи. Подошла к двери, дверь заперта. На следующий день сверилась у соседей, приходила ли та к ним. «Давно уже не была, лет пять», — ответили соседи. «Она же давно умерла». «Значит, приходила из другого мира, ей хорошо». Первые два случая будоражащие, наводящие страх, последний успокаивающий. Люди неверующие скажут о том и другом случае. Галлюцинация, расстроенное воображение. Так всегда говорят, когда не знают, что сказать. Но разве это что-либо объясняет? Пойдем дальше в примерах. Разбивается летчик, снится жене. «Дай мне два рубля», — говорит ей во сне. Жена не обращает никакого внимания, а он снится снова и снова. В сердце женщины поднимается тревога, спрашивает от чего это?» Одни говорят, не обращай внимания, это ее не успокаивает. Раньше никогда не ходившая в церковь, не думавшая о Боге, теперь она обращается к церковникам. Те советуют ослужить панихиду, не знает как это делать, и объясняют. Она заказывает панихиду и спрашивает, сколько это стоит. «Два рубля», – отвечают ей. «Вот оказывается, что означают слова «дай мне два рубля». После панихиды муж перестал сниться. В наше время начинают смещаться границы этого и другого миров. Сравните со словами святого Григория Двоеслова, сказанными более 1300 лет назад. По мере приближения конца этого мира начинает вырисовываться мир вечности. Конец мира сливается с началом вечной жизни. Духовный мир приближается к нам, проявляя себя в видениях и откровениях. Конец существования этого мира начинается с пришествия Христа, и чувствительные души всегда видят, как другой мир вламывается в этот мир раньше времени, указывая на свое существование. То, что я рассказал, ничего не выдумал и рассказал не вычитанно из книг, а то, что случилось в нашей жизни и не так давно. Мы перестали думать о воскресении из мертвых поэтому нам не дают покоя мертвое. Что такое смерть? Есть ли там жизнь? Пока как будто все благополучно, мы не задумываемся над этими вопросами. Бывают же случаи, когда вдруг разрываются границы этого мира, и человек видит то, что потом переворачивает всё его сознание. Может быть, кому-то приходилось читать в дореволюционной книге, как некий человек по фамилии Икскуль, Вдруг оказался на том свете, а потом сам все это описал. До этого он был даже атеистом, не признавал загробной жизни и почучивал над теми, кто ее признавал. И вдруг видит свое оставленное тело собравшихся людей около него. И ему странно, почему они там собрались. Он ведь не там, а здесь. Хочет сказать им об этом, а голос пропадает в пустоте. Они его не слышат хочет рукой дотянуться, но рука проходит сквозь них, не задевая. И вот представьте оказаться в таком положении. Не будем говорить, что он видел, но только после того видения, возвратившись снова в свое тело, он оставил все удовольствия и посвятил себя Богу. Такие случаи бывают, чтобы вразумить нас. Сегодня это не с нами, но будет и с нами». Те возвратились из жизни, чтобы праведно окончить жизнь. А мы возвратимся ли? Бог весть Не будем читать о тех ужасах, которые испытал Искуль. Чтобы обратить на себя внимание, загробный мир соприкасается почти с нашим. Казалось бы, какая-то часть миллиметра, но не сходится вплотную. И таких случаев не один. Да вот и я слышал о человеке, который сейчас еще живет, хотя пережил клиническую смерть. О нем думали, что он мертв. А он после клинической смерти все рассказал им, что они говорили, как двигались во всех подробностях. Человек – это не только тело, материя, прах. Человек состоит из тела и души. И душа не умирает подобно телу, она все видит и знает. Есть ли за гробом жизнь или нет? Ведь это все воспринимается верой. То, что там есть жизнь – Это воспринимается верой То, что нет там жизни Опять-таки воспринимаем верой А чтобы сказать определенно Как говорил мальчик А уставе младенцев говорит сама истина Надо побывать там А пока не побывали То у одних есть вера, о которой Они радуются и делают добрые дела У других есть вера, как у бесов И бесы веруют и трепещут Неверующие все трепещут Пред лицом смерти И сколько бы не было лекарств, сколько бы ни продлевалась земная жизнь их, а смерти они избежать не смогут. Смерти избежать можно только верой в Господа нашего Иисуса Христа.